Боюсь, как бы Клепка без меня там не наговорил чего-нибудь лишнего. Он не любит почему-то милиционеров. Клепка и Кубик усели с в машину. Милиционер поставил гусеничный мотоцикл впереди и, зацепив машину крючком, потащил ее на буксире в милицию. Глава тридцатая. Как незнайка потерял волшебную палочку. Когда Незнайка и его спутники прибыли в зоопарк, день уже был в полном разгаре. Все утро у них ушло на разговоры и на поездку с Клепкой, после чего они сильно проголодались и пошли обедать в столовую. Свои поиски в зоопарке друзья решили начать с того места, где обнаружили в первый раз трех ослов. Однако на этот раз они никого не увидели за оградой, дверь сарайчика была открыта настежь, На всякий случай Незнайка перелез через загородку и, пробравшись к сараю, заглянул внутрь. В сарае было пусто. Набравшись терпения, путешественники принялись бродить по зоопарку, заглядывая во все уголки. На глаза им попадались самые различные животные, но осла так и не удалось встретить. Обойдя все вокруг, наши друзья вернулись к тому же месту, откуда начали свои поиски — И увидели за оградой малышку в беленьком фартуке, которая выметала из сарая метелкой мусор. Скажите, пожалуйста, вы не знаете, где здесь осел? обратился незнайка к уборщице. Малышка перестала мести и, опершись на метелку, спросила: Какой осел? Ну, такой обыкновенный, с копытцами. Ах, такой! А зачем вам осел понадобился? Осел он и есть осел. Чего в нем интересного? Ну, нам хотелось на него посмотреть. Весь зоопарк обошли, а осла не видали. Хм, сказал уборщица, были у нас тут три осла. Да все трое куда-то делись. Тут болтает разную чепуху вообще, да вы не верьте. Будто колдовство, что ли, такое? Чушь это, никакого колдовства нету. Просто их увели эти самые стрикулисты, то есть тьфу, ветрогоны, а не стрикулисты. Никакого спасения от этих ведрагонов нет. Теперь в голове такое шелопальство пошло, что и слона из клетки утащит, и то не заметишь. Ну, слона-то небось не утащит, сказал незнайка. Почему не утащит? Утащит, махнула рукой уборщица. Нам и то велели присматривать тут покрепче. Мало ли что? Здесь и звери хищные, и ядовитые гады, они тебя и разорвут, и ужалят. А что, если какой-нибудь ветрогон змею выпустит? Вокруг-то ведь город. То-то. А где тот осел, которого на улице нашли? Спросил Незнайка. Когда-то в газетах писали, что на улице нашли беспризорного осла и отвели в зоопарк. Ах, этот-то! — заулыбалась уборщица. Этого осла здесь и не было. Ошибка вышла. Его не в зоопарк сдали, а в цирк. В газете по ошибке напечатали, что в зоопарк, а мы его тут отродясь не видывали. — Значит, в цирке есть этот осел? — с надеждой спросила кнопочка. — Есть, есть, а то как же? Я сама его третьего дня видела, когда в цирке была шустренький такой ослик, право слово, только что не ученый. Он у них там тележку возит, да еще клоуны на нем верхом ездит. Ну ничего, со временем его каким-нибудь штукам обучат. Путешественники попрощались с уборщицей и отошли в сторонку. «Вот удача!» — зашептался я и от счастья незнайка. «Значит, листик находится в цирке, а мы его тут искали. Но ну, ничего, сейчас пойдем в цирк, а завтра начнем разыскивать этих трех ослов драгонов. Я их сразу узнаю, как только встречу. У них у всех такие маленькие веснущие носы». Незнайка и его спутники направились к выходу. Проходя мимо обезьяньих клеток, они остановились, чтобы взглянуть на обезьян. Одна обезьяна была очень забавна, и Незнайке пришло в голову ее подразнить. Он взял волшебную палочку и, просунув ее сквозь пруть и клетки, старался скнуть обезьяну в морду. Обезьяна сердито нахмурилась, потом как схватит палочку, и вырвал у Незнайки из рук. Незнайка торопел. «Смотрите, что она сделала!» — пролепетал он упавшим голосом. «Что это? Ты отдал обезьяне палочку?»